Глава восемьдесят первая. Вертолет столичной полиции с Эрикой и Мосс на борту уже два часа кружил над Дартмуром. Надежды Эрики найти живыми Мею и Софи постепенно таяли. Они слушали по радиосвязи переговоры пилотов, обследовавших другие сектора пустоши. Все докладывали, что никого не нашли. Они уже собирались повернуть назад и лететь на авиабазу в Плимуте, чтобы заправиться. Как вдруг Эрика заметила тонкую струйку густого чёрного дыма, а затем в небо взлетела ярко-красная звёздочка сигнальной ракеты, которая чертила дугу и начала падать. "Там!" крикнул Эрика в переговорное устройство. "Нам нужно туда. Возвращаться рано". Пилот резко повернул машину вправо, струйка дыма приближалась. Проплывавшие мимо облака на мгновение поглотили их. а потом словно раступились, и они с высоты птичьего полета увидели на пустоши небольшую впадину, наполненную водой. Они стали снижаться к водопаду, навстречу им неслась поросшая травой земля, где лежало окровавленное тело женщины. Как только вертолет коснулся земли, Эрика Мосс и врач санитарной авиации выпрыгивали из машины и, пригибаясь под лопастями, кинулись вниз по склону к женщине. Та и два дышала, всё ещё сжимая в окровавленных руках, жёлтый цилиндр сигнальной ракеты. — В пещере! Он мёртв! Девочки, там! — прохрепела она. Эрика и Мосс оставили Нину с врачом и нашли вход в пещеру. Эрика подскочила к девочкам и увидела, что они привязаны к камню. Чумазые, грязные малышки заходились истеричным плачем. Потом Мосс заметила в углу обугленную фигуру с выжженной дырой на месте лица. Ну умер. Это Анна его убила, завяжала одна из близнещашек. Помогите нам, пожалуйста, заберите нас отсюда, завопила другая. Острым концом ключа от квартиры Эрика сумела перерезать кабельную стяжку на руках одной девочки, потом на второй. Всё, берём их и уходим, крикнула Анна. Они с Мос подхватили малышек на руки, выбежали из пещеры и мимо врача помчались вверх по склону. Эрика оставила девочек с мос и вернулась к врачу. "Прошу вас, дайте мне умереть", сеплым шёпотом попросила Нина. Эрика опустилась на корточки возле неё и посмотрела на врача. Тот покачал головой. "Останьтесь с ней. Я за медикаментами. Держитесь здесь". Он взял руку Эрики и прижал её к тому месту на ноге Нины, откуда сочилась кровь, а сам бросился к вертолёту. Там в колодце погребён один парень, сообщила Нина, морщась от боли. Что? переспросила Эрика. Его звали Дин. Прошу вас, загляните в колодец, найдите его тело, похороните по-человечески. Эрика кивнула. Не столько всего не довелось сделать того, что я хотела. Я так и не родила детей. Прошу вас, позаботьтесь о них, верните родителям. Мию, Софи. Эрика видела, что Нина умирает. Она бросила взгляд в сторону вертолета. Мосс укутала девочек в одеяло и теперь поила их. Эрика чувствовала, как под ее рукой, зажимавши рану, останавливается кровь. Дыхание Нины становилось рваным, прерывистым. — Простите за все. Передайте маме, что я ее люблю. Она посмотрела на Эрику. — Я никогда не хотела, чтобы так вышло. Из горла Нины вырвался хриплый присвист. Свет погас в ее глазах. Белая кожа быстро приобретала восковую желтизну. От вертолета бегом возвращался врач с резиновым жгутом в руке. — Умерла, — тихо сообщила ему Эрика. — Скончалась. Врач оглянулся на мус, ожидавшую вертолета вместе с Мей и Софей. «Девочек нужно срочно в больницу на обследование», — сказал он. «Я вызову за вами другой вертолет». Не дожидаясь от нее ответа, он помчался вверх по склону и помог девочкам и мозг залезть в вертолет. Эрика зажмурилась от ударившего в лицо потока воздуха, когда вертолет оторвался от земли, применная траву и вереск вокруг. Машина взмыла ввысь, стала быстро уменьшаться в размерах, исчезла в облаках. Эрика посмотрела на Нину. И всё её существо заполнило безмерное печаль. Как получилось, что эта молодая, умная девушка ступила на столь ужасный путь. Эрика оглянулась на пещеру, и в глубине прохода различила едва видимые очертания ног Макса Киркхема. Было тихо, темнело. Эрика поёжилась и свободной рукой закрыла глаза Нины. На вересковой пустоши свистел ветер. Колючий холод пробирал до костей. Эрика ходила туда-сюда, пытаясь согреться. Она думала о том, что очень долго гоняла за этими двумя убийцами, за которыми тянулся шлейф жестоких преступлений. И вот теперь она с ними одна, сторожит их тела. Она была рада, что их удалось остановить. Еще больше ее радовало, что Мия и София в безопасности и скоро воссоединятся с Полом и Марси. Но было бы куда лучше, рассудила она, если бы Макса и Нину сели в тюрьму на пожизненный срок. Смерть слишком лёгкое для них наказание. Наконец вдали появился вертолёт.